Потом было триумфальное возвращение во Владимир. Юрий Всеволодович прямо-таки сиял от распиравшей его гордости. Порадовал ты меня, сыне, порадовал, обнял княжича великий князь. Порадуйся и ты за меня, я решил снова жениться. Э-э, да, отец, это радостная весть, опоешал Юрий Всеволодович никак не ожидавший такого кренделя от папаши, да и приблудная душа об этом не заикалась даже. — Ну надо же, что называется, седина в бороду без в ребро! — усмехнулся Штыков. — И ты про то ничего не поведал? — Так я же сразу сказал, что все не помню, несмотря на улучшившуюся память. Впрочем, выглядел Всеволод Юрьевич действительно гораздо лучше, чем зимой. Видимо, наконец отошел от тяжелого похода на Рязань. Все-таки 55 лет, по местным меркам возраст весьма и весьма почтенный, а также подкосивший его потерю Новгорода. Две неудачи подряд весьма обидно. Или все-таки полторы? Ведь Рязань формально осталась союзной Владимиру. И почувствовал себе силы для новых свершений по всем фронтам, в том числе и на личном. «И кто она?» – спросил княжич. Любава Васильковна, дочь Василка Брыฉлавича, князя Полоцкого и Типского. Что ж, совет да любовь. Что, думаешь, на старости лет отец твой чудить начал? Нет. Думаю, что ты выгоду какую-то хочешь получить. И какую? Экзамен тебе решил устроить на понимание политического момента. Решил нужно предупредить стыков. Почувствовав, что княжич больше раздражён новостью о свадьбе отца, княжич успокоился и ответил: "Для чего этот союз Васильку Брячеславичу, я понимаю хорошо. Ему союзник в борьбе с орденом меченосцев нужен. А вот зачем он нам? Только разве что, чтобы Новгород зажать в тисках". Верно. Потом был пир горой в честь успешного похода Юрия. «По усам текло, да в рот не попало!» — пожаловался на это Штыков. Увы, он даже вкуса не чувствовал, что его изрядно удручало. А дальше начались трудовые будни, в которые Штыков окунулся с головой, чтобы отвлечься от тяжелых дум о своей нелегкой судьбе. Пленных половцев, большая часть из которых за это время поправилась, отвезли в крепость, где приставили к делу. Кто не работает, тот не ест, а кто не ест, тот подыхает с голоду. С такими словами начал своё вступительное слово перед пленными княжич, по совету приблудной души. Штыков даже примерную речь накидал. Зачем, удивился хозяин тела? Чтобы работали усерднее. Когда есть надежда на спасение, то и дожить до этого спасения хочется. Просто напомни им об этой возможности. У вас есть возможность освободиться. Нет, вы не нужны мне как воины, ибо воины вы, как из говна стрела. Вы познаете все те прелести, на которые обрекали русских полоняников. Вы будете работать от рассвета до заката, да изнеможения. Но возможность у вас всё же есть. А заключается она в том, что ваши соплеменники однажды придут и отобьют вас. Домно ну, за их отсутствием, кстати, сложили, и она просохла. Сделано всё было вроде как надо, но так или нет, покажет лишь опыт. Осталось только загрузить в неё необходимые элементы и запалить. Что, собственно, и сделали. В шахту ушёл весь запас закупленной руды, это порядка 100 пудов, что по примерным расчётам должно было дать 400-500 кило чугуна. По сути, после всех трат княжич стал банкротом, и теперь кровь из носу требовался положительный результат, что не только возместит все потери, но и даст ощутимую прибыль, кою можно будет потратить на расширение производства и прочие нужды. С Богом! Рабы очень пригодились. Было кому бегать в беличьем колесе, качая меха. Систему многократно протестировали чтобы не дай бог не вышло из строя в самый неожиданный момент. Благо, система проста. Рабы посменно бегали в колесе трое суток, в специальный приёмник в носике одного из мехов, то и дело подсыпали угля. Потому как штыков боялся, что имеющиеся вы изначально закладки топлива может не хватить. В конце концов он просто не представлял, сколько нужно. И хоть клал, как ему казалось, запасом Но как говорится, кашу маслом не испортишь. Ну и зачем-то же помимо воздуха в современном производстве добавляют природный газ. К счастью, меха не провалились, форсунки не забились шлаком и домну не закозлило. То есть пословица о первом блине комом не сработала, а это был бы эпичный провал. Но обошлось. Давай, Кивуно княжич, по команде штыкова. И один из рабочих пробил пробку. По жёлобу стремительно потёк чугун в подготовленные формы, что быстро меняли. Большая часть, конечно, проливалась, но это не страшно, соберут. Наблюдавшие за процессом радостно взревели. Всё-таки они не верили в то, что у княжеча что-то получится. Ведь никто так не делает. Застывший чугун поломали. И отправили на новую переплавку, в другую печь. На этот раз в тиглях, для получения стали. И она таки получилась. Не во всех тиглях одинакового качества, но оно и понятно. Ведь и здесь шли натурные эксперименты. Подбиралось соотношение чугуна и угля. — Да, — удовлетворенно прошептал Юрий Всеволодович, держа слиток. — Добрая сталь. Я до последнего не верил, что всё получится, признался он при блудной душе. Признаться, я тоже имел некоторые сомнения, в свою очередь, признался Штыков. Надо из этого железного уклада сделать подарок отцу к свадьбе. А стоит ли светиться с результатом? Ну, отец ведь и так знает, чем мы тут занимаемся, сами сказали. А потому нужно показать, что всё получается. Тут ты прав. «Но вот остальные все равно тайну долго не удержим. Дураков нет, все прекрасно поймут, для чего мы тут столько руды и угля скупили. А после этой удачи еще закажем. Как ты говоришь, два плюс два умные люди сложить смогут без труда». «Что ж, подарок так подарок», — согласился Штыков с доводами. «Что хочешь сделать?» «Конечно же меч». «Ну да, что еще?» Надо только придумать, что написать, а задачился княжич. Тут и думать нечего. И что же? Кто к нам с мечом придёт, тот от меча и погибнет. Здорово. Наняли кузнеца-оружейника за железный уклад, и тот принялся за ковку меча. Только не типичного и дешёвого, как сейчас сделали, просто выковывая железную полосу и закаляя её а по технологии скручивания прутов разного качества. И скрутишь не менее дюжины раз. Кузнец ворчал на трудоемкость процесса, но заплатили ему за работу щедро. Опять же, княжичу перечить себе дороже. Можно и проблем огрести. Так что делал, как сказано, на совесть. Крутил и ковал, ковал и крутил. Результат поразил самого кузнеца. Да и княжеча тоже. Харалук. Ну да, по всему клинку шли характерные волны. Штыково же порадовала гибкость клинка. Мечи как средство убийства его интересовали слабо, а вот стрелковое оружие весьма и весьма и бое имеющиеся образцы его удручали. Казалось, местные самострелы состоят из одних недостатков тяжелы, неудобны, приклада нет, взводить его вовсе мука. Хорошо, если один выстрел в минуту удастся получить. Дальность мала, убойность низка, надёжность конструкции в целом так себе. Кузницы попроще и стали похуже, тем временем работали над ширпотребом, а именно топорами, пилами, ножами и серпами для крестьян да наконечниками для стрел. Этот шерпотреб планировалось использовать в качестве платёжного средства для крестьян, чтобы они занялись добычей железной руды, пока нет своих работников в достаточном количестве. К тому же, окрестные болота по большей части давно выработали, так что требовалось сильно удаляться. А пока руду добывали и везли, рабы и рабочие месили глину делали кирпичи и рыли полости в холме для новых доменных печей. Старую печь разобрали. И по виду кладки, наполовину осыпавшейся, наполовину оплавившейся, со всей очевидностью стало понятно, что печи на данном этапе будут одноразовыми. Но это не сильно расстроило, так собственное и предполагалось. Уже хорошо то, что не обвалилось. Несмотря на одноразовость печей, Их производительность по сравнению с известными методами получения стали потрясала, так что это окупало все трудозатраты многократно.